и новые склонности, незнакомые миру, в котором он жил до сих пор. Тем временем Лигия открыла глаза и, видя, что Венеция на нее смотрит, подошла к нему. — Я здесь, с тобой, — сказала она. И он ответил, — Я видел во сне твою душу. Глава двадцать шестая утро он проснулся ослабевший, но голова была холодная, жар прошел. Ему показалось, что его разбудил разговор шепотом, но когда он раскрыл глаза, Лиги возле него не было, только Урс, нагнувшись над очагом, ворошил серую золу и искал под нею огонька, а найдя, принялся дуть на угле так, будто работал кузнечными мехами. Веницей, Вспомнив, что этот человек вчера задушил Кратона, с восхищением истинного любителя арены, глядел на его могучую спину, подобную спине циклопа, и на мощные, как колонны, ноги. — Благодарю, Меркурия, что он не свернул мне шею, — подумал Вениций. — Клянусь по луксам, если прочие легийцы похожи на него, дунайским легионам когда-нибудь туго с ними придется. «Эй, раб!» — позвал он. Урс приподнял голову, обернулся и, улыбаясь почти приветливо, сказал, «Дай тебе, Бог, добрый день, господин, и доброе здоровье. Только я не раб, а свободный человек». Веницию, желавшему расспросить Урса про родной край Лигии, было приятно это слышать. Беседа со свободным человеком, пусть простолюдином, Не так умоляло его достоинство римлянина и патриция, как беседа с рабом, которого ни закон, ни обычай не признавали человеком. — Так ты не из рабов, Авла? — спросил Вениций. — Нет, господин. Я служу Калине, как служил ее матери, но по доброй воле. Тут он опять нагнул голову к огню, чтобы подуть на угли, на которые набросал щепок. Потом распрямился и сказал, — У нас нет рабов. — Где Лигия? — спросил Венеция, не слушая его. — Только что ушла. — А мне надо сготовить для тебя завтрак, господин. Она сидела возле тебя всю ночь. — Почему же ты ее не сменил? — Так она захотела, а мое дело слушаться. Тут глаза его помрачнели, И помолчав он прибавил, как бы я ее не слушался, не быть бы тебе, господин, живым. Ты что же сожалеешь, что меня не убил? Нет, господин, Христос не велел убивать, а отецин, а Кратон. Иначе я не мог. Пробормотал урс. И словно бы с огорчением посмотрел на свои руки. Видать, остались они языческими, хотя душа приняла крещение. Затем он поставил на треножник глиняный горшок и, присев перед очагом на корточке, задумчиво уставился на огонь. — Это твоя вина, господин.